«Извини», — сказал он, — «дверь не открывается. Я не могу ее открыть». «Не извиняйся, Уолтер! Просто прикажи ему открыть ее, и все!» — провизжала Констанс. Я со скукой поднялся и подошел к холу. Там стояла Констанс, гневно уперев руки в боки, но я не обратил на нее никакого внимания, поскольку меня, прежде всего, поразило ощущение холода, неожиданного и непонятного холода. «Уолтер», — сказал я, — — Заметно похолодало. — Похолодало? — он нахмурил лоб. — Не чувствуешь? Температура упала. — Может, ты, наконец, милостиво соизволишь открыть дверь? — прошепила Констанс. Я поднял руку, чтобы утихомирить ее. — Послушайте. Слышите что-то? — Уолтер... «О чем он говорит? Ради бога, прикажи ему открыть дверь! Я вне себя, и я хочу вернуться домой! Я не хочу оставаться ни секунды дольше в этом ужасном мрачном доме!» Уолтер тихо произнес. «Я слышу какой-то шепот. Я тоже, — поддакнул я. Откуда он, по-твоему, доносится?» «Наверное, сверху», — ответил Уолтер, поглядывая на меня просветлевшим взглядом. «Сейчас он совершенно забыл о Констанс. Так это...» то Это так и начинается?» «Ну да», — подтвердил я. «Холодно, шепот, а потом духи». «Если ты тут же не откроешь дверь, скотина!» — прошипела Констанс. «То я клянусь богом, я...» «Констанс, заткнись!» — прорычал Уолтер констанс уставилась на него широко открытыми глазами я подумал что наверное за тридцать пять лет их брака уолтер ни разу не осмирился так заговорить с ней я посмотрел на нее с кислой усмешкой держи рот на замке если не хочешь хлопотать о выдавила констанс в крайнем ошелломлении а потом еще раз повторила шепот не стал громче но казалось окружал нас Так как иногда доносился со второго этажа, иногда из библиотеки, а потом раздавался совсем близко, за нашими спинами. Мы все еще напрягали слух, но напрасно пытались различить слова. Это была длинная, темпераментная, прерывистая дискуссия на неизвестном языке. Однако мы безошибочно ощущали в ней что-то похотливое, как будто кто-то шепотом рассказывал о каких-то сексуальных извращениях или ужасных пытках, радостно описывая их в мельчайших подробностях. Температура все падала и падала, пока из наших ртов не повалил пар. Констанс поплотнее закуталась в меха и смерила меня таким взглядом, будто все это было огромным надувательством. Очевидно, она приехала сюда в радостном убеждении, что сможет увидеть Джейн. Очевидно, Уолтер не сделал ничего из того, о чем я его просил. Он не предупредил ее, что это может быть страшно, неприятно и даже опасно. Наверняка Констанс явилась сюда, ожидая, что Джейн будет сидеть у камина и вязать на спицах детские вещицы, румяные и цветущие, как будто смерть повредила ей не больше, чем месяц отпуска в Майами. «Кто это шепчет?» — спросила Констанс с расширенными глазами. «Разве это не ты?» «Каким это еще чудом? Видите, я даже не шевелю губами!» Шепот не прекращался. Констанс подошла ближе и внимательно присмотрелась ко мне. «Нет, шевелишь!» — неуверенно заявила она. «Это потому, что вынужден дышать через рот. Я сегодня нырял, и мне трудно дышать носом!» «Он...» «Ищет предлог даже в таком положении! Он всегда может найти предлог и вывернуться!» Обратилась Констанс к Уолтеру, не спуская с меня глаз. За ее спиной, хоть она и не отдавала себе в этом отчета, бесшумно открылись входные двери. Я протянул руку и коснулся плеча Уолтера, но он уже заметил это. «Знаю!» – сказал он тихо. «Видел, Джон!» Ручка двери сама повернулась. Дверь широко открылась без обычного противного скрипа. Мы теперь смотрели на сад, погруженный в темноту под сильными ударами порывистого ветра. Там, в насадовой тропинке, намного меньше, чем тогда, в моей спальне, ростом едва с одиннадцатилетнюю девочку стояла Джейн. «Констанс!» — мягко сказал Уолтер. «Она здесь!» Констанс медленно повернулась, как загипнотизированная, и уставилась на сад. Она не сказала ни слова, но под рожей ее плеч я понял, что она плакала и пыталась держать плач. «Я...» «Я не знала!» — зарыдала она, жалобно кривя рот. «О боже, Уолтер! Я ничего не понимаю!» Джейн, казалось, плыла по воздуху в нескольких дюймах над землей. Мигающее явление, которое искрилось и колыхалось на ветру. Руки ее были опущены вдоль тела, лицо бледно и неподвижно, но волосы вздымались вокруг головы, словно наэлектризованные. «Джон!» — прошептала она. «Джон, не покидай меня!» Констанс, шатаясь, сделала в ее сторону два или три шага и подняла руку. «Джейн! Джейн, я твоя мать!» – просительно заговорила она. «Джейн, послушай меня, дорогая! Где ты не есть? Послушай свою мать!» «Не оставляй меня!» Джон, повторила Джейн. Констанс наверняка была перепугана, но подошла к призраку еще ближе и сложила руки, как пухлая Мадонна. «Джейн, я хочу тебе помочь», — сказала она. «Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Заговори со мной. Джейн, прошу, скажи, что ты меня видишь. Скажи, что ты знаешь, что я здесь. Джейн, я люблю тебя. Прошу, Джейн, молю!» «Констанс, предупреждающе бросил Уолтер, Констанс, возвращайся!» Изображение Джейн задрожало и начало изменяться, увеличиваться и преображаться. Теперь она казалась выше, ее лицо выглядело иначе, исхудалым, совпалыми щеками, как лицо изголодавшегося ангела. Призрак поднял руку, которая оставила за собой ряд бледнеющих отражений, будто у Джейн выросло пять рук вместо одной. — Джон! — прошептала она, на этот раз более решительно. — Ты не можешь меня оставить, Джон! Ты не можешь меня оставить! «Не можешь оставить одну!» Констанс грохнулась на колени, насадовую тропинку перед ужасным призраком дочери. Уолтер выдавил «Нет, Констанс!» и протиснулся мимо меня, чтобы забрать ее оттуда. Но тут Джейн повернула голову и посмотрела на мать глазами черными и пустыми, как окна давно пустующего дома. «Джейн!» — заскулила Констанс. — Джейн, я же твоя мать, только ты у меня осталась, Джейн. Не покидай меня, вернись ко мне, Джейн. Ты, ты необходима мне. Уолтер схватил жену за плечи и закричал. — Констанс, перестань, это безумие. Она мертва, Констанс, она не может вернуться. Констанс обернулась и с размаха ударила у Уолтера. — Ты никогда не любил ее так, как я, — завизжала она. Тебя никогда не волновали наши дети. Я тоже тебя не волную. Ты не хочешь, чтобы Джейн вернулась, потому что ты и ты тоже виноват. Так же, как и Джон. Ты не хочешь, чтобы она вернулась, потому что боишься. — Констанс, она же дух, — простонал Уолтер. — Он прав. «Констанс!» — закричал я. «Лучше держись от нее подальше!» Бело-голубой призрак Джейн дрожал, мигал и, казалось, все рос, пока не стал выше Уолтера. Ни на секунду не спускал глаз Констанс, которая все еще ползала у ног призрака. Уолтер посмотрел на призрак в смертельном страхе и отступил на два шага. Он повернулся ко мне с посеревшим от ужаса лицом, молча умоляя, чтобы я что-нибудь сделал. Хоть что-то. Он также понимал, что происходит, и боялся, как никогда в жизни. — Джейн! — взвизгнула Констанс. — Джейн! Тогда трупно-бледные губы Джейн медленно зашевелились, открывая светящиеся зубы. Рот стал раскрываться все шире, пока наконец ее лицо не превратилось в страшную и отвратительную маску, оскаленную, как каменные химеры. Призрак поднял вторую руку и стоял с минуту как распятый, с развивающимися волосами. Потом... Он медленно начал подниматься и завис над Констанс, горизонтально вытянувшись в воздухе с соединенными босыми ногами. Его белая погребальная одежда бесшумно трепетала на ветру.